Запомнилось, как один мужик шел под упряжной дугой на шее. В попыхах высылки не сообразил, что ему всего нужнее. А кто-то нес граммофон с трубою. «Кинооператоры, вам работа». В церкви введения восьмиэтажные нары, нескрепленные со стенами, рухнули ночью, и много было подавлено семей. На крики стянулись к церкви войска. Так они жили чумной зимою, не мылись, гноились тела, развился сыпняк, мерли. Но архангелогородцам был строгий приказ. Спецпереселенцам, так назывались сосланные мужики, не помогать. Бродили умирающие хлеборобы по городу, Но нельзя было ни единого в дом принять. Накормить или за ворота вынести чаю. Зато хватало местных жителей милиция и отбирала паспорта. Идет, бредет голодный по улице, споткнулся, упал и мертв. Но и таких нельзя было подбирать. Еще ходили агенты и следили, кто выказывал добросердечие.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 Нам, горожанам, еще одно непонятно. Что значит исконная жизнь со скотиной? Без скотины не бывает жизни у крестьянина. И вот на много лет обречены они не слышать ни ржания, ни мычания, ни блеяния, ни седлать, ни доить, ни кормить. На реке же Чулым в Сибири, спецпоселок кубанских казаков, обтянули колючей проволокой и поставили вышки, как в лагере. Мы уже писали. Это во многих местах так переводили ссыльные поселки в лагеря. Кажется, все было сделано, чтобы ненавистные эти трудяги вымирали поскорей, освободили бы нашу страну и от себя, и от хлеба.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 и не выпускали никого из душегубки. Начался мор. Выходили в отчаянии к заставам, молили, тут их расстреливали. Опоздняясь по вскрытии рек, из Томского интеграл-союза промыслово-потребительской кооперации послали им баржу с мукой и солью. Но и те не смогли подняться по высюгану Вел этот груз уполномоченный интеграл-союза Станиславов, От него и известно. Вымерли все. Говорят, было все-таки расследование по этому делу, и даже будто одного человека расстреляли. Сам я не очень этому верю. Но если и так, приемлемая пропорция, знакомая пропорция гражданской войны. За одного нашего — тысячу ваших. За шестьдесят тысяч ваших — одного нашего а без этого не построишь нового общества. И все-таки сосланные жили. По их условиям поверить в это нельзя, а жили. В поселке Парча день начинали палками десятники, комизыряне. Всю жизнь эти мужики начинали день сами. Теперь их палками гнали на лесозаготовку и лесосплав. Месяцами не давая обсушиваться, уменьшая мучную норму, с них требовали выработку, а потом вечерами можно было и строиться. Вся одежда износилась на них, и мешки надевали, как юбки, и перешивали на штаны. Да если б сплошь они помирали, так не было бы многих сегодняшних городов, хоть и той и гарки. Игарку-то с 1929 года строил и построил кто? не Неужто сев поляр-лес трест? А не раскулаченные ли мужики? При 50 градусах жили в палатках, но уже в 1930 дали первый лесной экспорт. В своих спецпоселках жили раскулаченные, как зэки в режимных лагпунктах. Хоть и не было круговой зоны, но обычно пребывал в поселке один стрелок. И был он хозяин всех запретов и разрешений. И право имел единолично, безоговорочно застреливать всякого непокорного. А порода крепкая была. Кому-то удавалось из тех поселков бежать. Галина Осиповна Рябаконь из Подкупинска вывела из такого поселка в Вологодской области кучку мужиков, шла впереди, песни пела, якобы ягоды собирали. Приехала в Харьков к двоюродной сестре прислуги Хозяева той посоветовали крупному начальству «хотить хорошую няньку». Те оформили ей документы, Взяли, очень были довольны, и она жила припеваючи. Но в 1937 арестовали и ту семью. А Галина не удержалась и в хромовых сапожках, и в шерстяном платке поехала в свою деревню пофорсить. Ее, конечно, арестовали, сослали во второй раз. Но она сбежала и второй раз. «Гражданский разряд» в который входили спецпоселки, их кровная близость к архипелагу легко проясняется законом сообщающихся сосудов. Когда на Воркуте ощущался недостаток рабочей силы, то перебрасывали, не пересуживали, не переименовывали спецпереселенцев из их поселков в лагерные зоны. И приспокойненько жили они в зонах, Ходили работать в же ели лагерную баланду, только платили за нее и за охрану, и за барак, из своей зарплаты. И никто ничему не удивлялся. И из поселка в поселок, разрываемые с семьей, пересылались спецмужики, как зэки, с лагпункта на лагпункт. В странных иногда шатаниях нашего законодательства 3 июля 1931 года ЦИК СССР издал постановление, разрешавшее восстанавливать раскулаченных в правах через пять лет, если они занимались, это в режимном поселке, общественно полезным трудом и проявили лояльность по отношению к советской власти. Ну, помогали стрелку, коменданту или оперу. Однако написано это было... Вздорно, под минутным веянием. Да и кончались те пять лет, как раз в годы, когда стал архипелаг каменеть. Шли все годы такие, что нельзя было ослабить режимы. То после убийства Кирова, то 37-38, то с 39-го началась война в Европе, то с 41-го у нас. Так надежней было другое. С 37-го стали многих все тех же злосчастных кулаков, и сыновей их дергать из спецпоселков, клепать им 58-ю и совать в лагеря. Правда, во время войны, когда уж не хватало на фронте буйной русской силушки, прибегли к кулакам. Должна ж была их русская совесть выше стоять, чем кулацкая. Там и здесь предлагали им из режимных спецпоселков и из лагерей идти на фронт, защищать Святое Отечество. И шли. Однако не всегда. Николаю Ха, сыну Кулацкому, чью биографию в ранней части я использовал для Тюрина в Иване Денисовиче, а в поздней выложить тогда не решился, — Было в лагере предложено то, в чем отказывали троцкистам и коммунистам, как они не рвались, — идти защищать отечество. Ха нисколько не колебался, но сразу вылепил лагерному урчу. «Ваше отечество, вы и защищайте, говноеды, а у пролетариата нет отечества». Как будто точно было по Марксу и действительно всякий лагерник еще беднее, ниже и бесправней пролетария. А вот лак-коллегия ничего этого не усвоила и приговорила Ха к расстрелу. Недели две посидел он под вышкой и о помиловании не подавал, так был на них зол, но сами принесли ему замену на вторую десятку.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 Что ж можно было сделать с этим народом, если б дать ему вольно жить, свободно развиваться? Староверы, вечно гонимые, вечно ссыльные, вот кто на три столетия раньше разгадал заклятую суть начальства. В 1950 году летел самолет над просторами под каменной Тунгуски.